Ленин умер, но дело его живет. Живет, дорогой читатель, живет. И не где-нибудь в Пекине, в Пхеньяне или в Гаване, а в Москве. В самом Кремле. В печати было сообщение. Целый комплекс мероприятий по перезахоронению останков великого князя Сергея Александровича Романова, намеченному на 17 сентября, планирует провести правительство Москвы мы помним что могила великого князя московского генерал губернатора была найдена после многомесячных поисков на территории кремля и власти собираются поручить московской патриархии разработать программу проведения церемонии перезахоронения князя сейчас патриархии готовит свои предложения предполагает что прах великого князя будет покоиться в новоспасском монастыре «Московский комсомолец», 19 июля 1995 года. Прочитав это, я сейчас же вспомнил отрывок из книги «П. Д. Малькова. записки коменданта Кремля». Там описывается празднование 1 мая 1918 года. Вот этот эпизод. Члены в ЦИК, сотрудники в ЦИК и Совнаркома собрались в 9.30 утра в Кремле перед зданием судебных установлений.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 Не успел, рабочих рук не хватило. Лишь ты нашел причину. Так, говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас, как товарищи, обратился Владимир Ильич к окружающим. Со всех сторон его поддержали дружные голоса. Видите? А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки. И омегом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон. — Оно должно! — задорно скомандовал Владимир Ильич. Ленин, Свердлов, Аванесов, Смедович, другие члены в ЦИК и Собнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впрягли с веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник. — Давай его с глаз на свалку! — продолжал распоряжаться Владимир Ильич.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 о том, что это был за памятник. Но человек, знакомый с историей Москвы, знает, что там стоял высокий бронзовый крест, сделанный по эскизу художника Васнецова, и была надпись «Молитва Господа Иисуса Христа» о своих мучителях. «Отче, отпусти им, не ведует Бог, что творят». Мне представляет, что, в отличие от распинателей Христа, грубых язычников-легионеров, Ильич сотоварищей прекрасно знал, что творили. Подозреваю, что и те лица, которые ныне приняли решение довершить дело Ильича, убрать из Кремля праг зверски убитого террористами Каляевым, великого князя, также вполне понимают, что они делают. Нынешние властители страны на словах радеют о восстановлении исторической справедливости, отрекаются от большевистских зверств, любят вспоминать о былом величии России, Но если они на самом деле испытывали подобные чувства, никакой церемонии перезахоронения в помине бы не было. Появилось бы распоряжение изготовить точную копию Воснецовского распятия, и его бы установили на прежнем месте. Да и патриархии давным-давно пора перестать угодливо исполнять поручения властей, а вместо того, чтобы разрабатывать программы церемонии перезахоронения, надлежало бы решительно противостать правителям дабы те смели тревожить прах убиенного князя. Но это все мечты, мечты, мечты.